не удержал. Вика. Он уехал вечером. Я пыталась выспросить подробности, бесполезно. Требовала взять меня с собой, он не послушал. Слёзы и уговоры тоже не помогли. Полной мрачной решимости Димит молча собрался и попросив меня не делать глупостей, уехал. Я не пошла провожать и даже не ответила. Сидя на диване, надулась и скрестив руки на груди, всхлипывала, глядя строго перед собой. Когда звуки мотора удаляющейся машины начали стихать, сполошилась и выскочила из дома, но было слишком поздно. До ночи мысленно ругала себя за нездержанность, ведь он уехал в разгар ссоры. Испугалась, что если что-то случится, он больше не услышит о моих чувствах и не успеет ещё хотя бы раз сказать «люблю». ночи проревела в подушку, а утром первым делом побежала проверять, на месте ли машина? Наивная. Первый день разлуки тянулся мучительно медленно. Демид не оставил телефон, да и связи в этой глуши, скорее всего, не было. Чтобы хоть как-то отвлечься, занялась уборкой, выдрая практически весь дом. Потом приготовила ужин, надеясь, что сегодня он вернётся. Не вернулся. Следующим утром проснулась очень рано. Сварив кофе, захватила плето и, выйдя на веранду, устроилась в одном из плетёных кресел. Пила кофе и ждала, потом плакала и ждала, блуждала по территории и ждала. Вернувшись на веранду, снова устроилась в кресле и незаметно для самой себя уснула. Из поверхностного сна выдернул отдалённый звук подъезжающей машины. Сначала даже не поверила, но через несколько минут увидела знакомый автомобиль. Сдержала порыв кинуться ему навстречу и, забрав в плед и пустую чашку, ушла в дом. Пусть не думает, что я ждала, переживала и скучала. На кухне поставила вариться новую порцию кофе и, услышав за спиной шаги, даже не обернулась. Закусила губу, пряча улыбку и, откинув волосы на спину, сделала вид, что не заметила его появления. Надеялась, что подойдет, обнимется спины, чмокнет или куснет мочку уха и прошепчет что-нибудь хрипловатым голосом. Не подошел и не обнял. Зато заговорил. Незнакомым, низким и грубым басом. «Ты, Вика?» — последовал вопрос. А я от неожиданности вздрогнула и, по инерции схватив лежащий на столе нож, резко обернулась. «Вы кто?» — Проблеила, выставив нож впереди себя. Амбал под два метра ростом окинул меня сканирующим взглядом и, заметив в моих заметно трясущихся руках нехитрое оружие, криво усмехнулся, показав ряд белых зубов. Густая минимум недельная щетина и встрёпанные волосы делали его образ зловещим. Бандит одним словом. Скрестив руки на груди, он прислонился плечом к проёму арки, разделяющей кухню с гостиной, и, вскинув брови, вздохнул. «Повторяю вопрос», — прорычал не совсем приветливо. «Ты Вика?» «Не подходите, как вас там?» Зашипела и, попятившись, предупредила. «Иначе я...» «Ярослав». Перебив, представился мужчина, проигнорировав мои угрозы. «Я вас не знаю. Убирайтесь, иначе демит вас». «Знаешь, Дёму?» Но, значит, точно, Вика». Сделав нехитрые выводы, констатировал Ярослав и, направившись ко мне, хмыкнул. «Ты ножик-то положи, поранишься ненароком». «Зачем вы здесь?» Пытаясь выиграть время, поинтересовалась я и, глянув на входную дверь, на удачу уточнила. «И где Демит?» «Он с вами приехал?» «Я увезу тебя в безопасное место», — сообщил он и, подойдя к плите, выключил уже поднимающиеся шапкой пены кофе. Сам достал чашку и, налив в неё кофе, невозмутимо продолжил. «Пожрать что есть? Я сюда часа четыре ехал. Подзабыл уже дорогу». «Я никуда не поеду», — помотав головой, зашипела я и, обойдя его по кругу, попыталась сбежать хотя бы в гостиную. «Не вышло». Нагнав его два шага, Ярослав ловко выбил нож и, прижав меня спиной к себе, скрутил руки, не давая даже дёрнуться. «Виколь, я повторять не люблю, так что слушай и запоминай». Глухо прорычал мне в ухо и, выждав, когда я перестану дёргаться, медленно перечислил. «Сейчас мы жрём, пьём кофе. Потом я покемарю пару часов, а ты соберёшь свои вещи. Немного и только свои». Поняла? Ближе к вечеру выдвигаемся. Ехать долго, а у меня ещё куча дел. «Не поеду, я буду Деми дождать!» Задушенно мяукнула, кряхтя в крепкой хватке его рук. «Поедешь!» — отрезал он и, опустив, впихнул меня в сторону кухонного островка, тут же скомандовав. «Сядь и не дёргайся!» «Я не...» — пискнула, присев на край дивана. «Не поедешь сама?» «Свежу и всё равно увезу». Пожав плечами, перебил он и, направившись к холодильнику, пробурчал. «Я Демеду обещал. Да и не доверил бы он другому такую миссию». «Я вам не верю», — покачала головой, наблюдая, как этот Боров по-хозяйски выставляет на стол приготовленные мной накануне блюда. «Вика», — присаживаясь напротив, протяжно вздохнул Ярослав и, приступив к еде, проговорил. «Мне плевать, веришь ты или нет. Демид попросил увезти тебя в безопасное место. Я пообещал. Остальное меня не ебёт». «Куда?» — прошептала обречённо. «В безопасное место». Поглядев на меня, как на капризного ребёнка, терпеливо повторил он. «Надолго?» — спросила настойчиво, пытаясь выяснить хоть что-то. «Да». Не пытаясь смягчить новость, брякнул Ярослав и, опустив взгляд, продолжил жевать. «Адемид, он приедет?» прошептала я, чувствуя, как глаза заволакивает слезами. «Я же иди собирать вещи!» Нахмурившись, пророкотал мужчина. «Он ждёт меня там?» схлипнула я, а Ярослав, посмотрев на меня из-под лобья, протяжно вздохнул. Откинулся на спинку дивана и, закатив глаза, прочесал языком десна. Шумно отхлебнул кофе и, постукивая пальцами по столешнице, медленно заговорил: Вик, я не привык, пизде, врать. Демида там не будет, и он туда приедет не скоро, если вообще приедет. Почему? пролепетала, захлебываясь едва сдерживаемыми рыданиями. Ночью он улетел в Германию. Взъерошив волосы, припечатал он и, вскинув взгляд, дополнил: Надолго, Вика! Очень надолго. Ну а зачем? Выдохнула с отчаянием. У него там. Ярослав сделал длинную паузу, сморщив лоб и явно подбирая слова, а потом, отвернувшись к окну, добил многозначительной фразой. Личные дела. Очень личные, Вика. Но как же я? «Ни о чём больше не спрашивай. Лады?» «Раз так, я вернусь домой», покачав головой, выдавила обречённо. «Нет, собирайся. Всё решено».